Князь Холмский старался. Дьяк Федор курицам был им доволен и неоднократно хвалил. Но нет, нет, да приходят в голову Иван Васильевичу недобрые мысли. А что, если митрополиту Холмский наушничает? Не выдает ли за истинную правду то же самим Геронтием придумано? Вот ведь князь Федор не его ли на виду держал? serde samikh bolshikh lyudey ne yemu li vydelen nemalyy udel na rechke Kurbitsy ne on li klyalsya sluzhit ne lukavo a chto vykhodit velikoknyazheskoye delo na kurystic promenyal bylo o chem tut dumat opasnyye namereniya knyazya Fyodora bezrassudny nikak ne mozhet zabyt knyaz Fyodor prezhnego udelnogo svoey voli когда не о России и думали, но лишь о своей вотчине. Смирять надо князя, смирять. Но как смирять? Сместить своеводство? Поздновато Мартуш на дворе. Да и всполошатся княжата в думе, начнут за своего заступаться, а лишние смуты ни к чему, у рубежей тревожно и в державе. Удельные князья старине тоскуют, шепчутся недобро. «В Новгород великий!» Литовские лазучки змеями заползают, мутят народ. Свои мужики от тягости боярских робщут, в оровские атаги сбиваются, опасно стало на дорогах. Да и кого посылать вместо Курбского? Своего служилого человека послать, бояре сочтут за умаление чести, а израдовит их кого? Чем они лучше князя Фёдора? Давно ли на уделах все сидели, не отвык лишь своего ольничать. Сложно. Ох, как все сложно. А у кого советы просить? Мало верных людей, а до конца верных по пальцам можно пересчитать. Первый палец загнуть. Думный дьяк Федор Васильевич Курицын, друг задушевный, умница, провидец. Но нет его сейчас под рукой. Поехал послом к венгерскому королю Матвею Корвину. Второй, до конца верный, Данила Васильевич Щеня. Гедеминович в седьмом колене. Внучатый брат великокняжеских сыновей, прославленный воевода. Потомок великого князя литовского Гедемина. 1316-1341 годы. Если с большой войной куда посылать, лучше его не сыщешь. Однако для сибирского дела слишком уж прямо, не терпелив, всякий узел наровит мечом разрубить. Дядя Михаил Андреевич Велейский верен, конечно, но стар неповоротлив. Князь Семен Иван Череполовский, муж сей ума не шибкого, что он окажешь, исполнит, но от себя не прибавит ничего. В боярской думе его больше из благодарности держат, чем для пользы скрывался в малолетстве в отчине его от злонамеренных шемякиных слуг. Он ж потом и в Мурм отвозил в безопасное место. Дмитрий Шемяков противник Московского князя в феодальной войне в второй четверти 15 века. Князь Семён Роман Щирославский этот Курбским дальняя родня. Не ему у князя Фёдора укорачивать. А остальные думные люди в отъезде, кто в посольство, кто на убежах, кто наместниками в городах, а кто и просто в вотчины свои отправились. Время зимнее, спокойное. Как ни перебирай, опять приходится звать дьяка Ивана Волка, младшего Курицына, смышленый, быстро в решение к дьяк Иван, потому и дел на него Навального не в проворот, но поворачивается, успевает. Да-да, пусть займется дьяк Иван еще и сибирским походом, ему и честь великая, не по породе». С него и с прожжем. Иван Васильевич позвал Дворецкого, распорядился. Приходил князь Хомский со своей недоброй вестью близко к полудню,